Глава 25. Виктор. Привет, мам. Привет, пап. Лариса Матвеевна. Александр Игоревич. Наша семейка ненормальная. Или наоборот, пример адекватности и взрослости. Тут смотря с какой стороны посмотреть. И в какой момент нашу семейку застать. Когда мне исполнилось 10 лет, родители развелись. Но все было мирно и без трэша. Я, можно сказать, не стал жертвой развода. Через год отец женился на Ларисе, у них родился сын Боря, а мама вышла замуж за Александра, и у них родилась дочь, Надя. Папа, как-то вышло, нашел общий язык с маминым новым мужем, а мама с нынешней женой отца. Вот так мы иногда и встречаемся, почти одной большой дружной семьей. А я еще Комарова называл ненормальной. Прохожу в просторный коридор, на меня смотрят несколько пар глаз. Мы не виделись почти с Нового года, который, кстати, они справляли все вместе. Один Борис смотрит на меня из-под лобья, как дикий и бешеный зверь. Под его взглядом неуютно даже в доме родителей. Хмурю брови, как бы посыла ему импульс. Что надо? А брат отворачивается. «Похудел», – причитает мама. Ощупывает меня еще, будто я приехал из Сибири, отслужив пару лет. «Глаза впали. Совсем ничего не ешь, да?» «Мам, все нормально. Работал на этой неделе много». Борис как-то противно усмехается. «Я это принимаю на свой счет». Его хмык звучит как «Знаю, как ты работал». Мама с Ларисой копошатся на кухне. Отец разговаривает с Александром про какие-то рыболовные снасти, которые он недавно прикупил. Сезон зимней рыбалки уже закончился. Он теперь навострил удочки в прямом смысле слова, уже на летнюю. я Обогнув взглядом весь зал, нахожу Бориса, который подпирает дорогущий раритетный комод Ларисы и снова смотрит так, что повешенные ощущает себя более живыми, нежели я. А он мой младший брат, на секундочку. У нас разница больше десяти лет. Поговорим? Указываю на папин кабинет и захожу первым. Сопение Бориса слышно даже на улице. Идет недовольно и пыхтит. Злость и раздраженность свою сдерживает. Я бы еще понял, если бы на работе его прессовал. А я вообще ради него, можно сказать, издательство-то и купил. Последний раз, когда мы с ним виделись, вместе пили пиво. Дружно, весело, по-братски как-то. И вот неделю спустя стоит и молча дырявит меня черным взглядом. У отца научился, блин. У тебя что-то случилось? У меня все в порядке. А почему ты тогда такой грозный? Делаю шаг к брату. Может, обидел чем... Так подсказал бы, я не вдупляю. Совсем ничего не понимаешь? Нет, блядь, уже не выдерживаю. Начинаю чувствовать какую-то вину за собой, которой может и не быть. Манипулятор мелкий. Ты эту неделю в издательстве не появлялся, да? Значит, проблема зарыта на работе. Уже хорошо. Остальные сферы вычеркиваю. Я был в холдинге, там дел по горло накопилось. Надо какое-то расписание выстроить, в какой день и где работаю. И Алиску ты не видел? Мгновенно напрягаюсь. Смотрю в глаза брату, а хочется опустить свой взгляд. Мысли о ненормальной крутились целыми днями напролет. И ночами тоже. Но я так не написал ей ни разу и не позвонил. Даже от имени ты тысяча Просто выпал из ее жизни по всем фронтам. Слишком засасывает эта зараза. Еще не хватало зависеть от нее. Влюблюсь еще. Нет, не видел. А что случилось? А ничего! Почти выкрикивает. Мне даже стыдно становится. Ее теперь вообще не знать. Покрасилась, что ли? Дурак ты, братишка. Она после вашего с ней общения стала другой. Больше нет веселой и классной девчонки. Что ты с ней сделал и что сказал? Внутри становится очень нехорошо. Коварная жжение распределяется по поверхности сердца и желудка и прожигает органы. Знаешь что, Вик? Борис подходит ближе и бьет кулаком мне в челюсть. Я не ожидал удара. Перед глазами рассыпаются искры, а больно растающей лавины распространяется от нижней челюсти по всему лицу и шеи. Даже грудная клетка болеть начинает, как камни в меня покидали. Охренел! Глухо шепчу или стону. И где только научился так бить. Могу добавить. Хватаюсь за, надеюсь, не сломанную челюсть. И смотрю орлом на этого негодяя. Руку на брата поднял. Видели? Ты почему так беспокоишься? Понравилась девчонка? От своего тона тошнит. Или этот удара? Борис соданул до сотрясения мозга. Не твое дело. Понравилась, значит. Может, еще и подкатывал, пока меня не было. Борис отворачивается и переводит дыхание. Вижу, зацепила его ведьма веснушчатая. А тут и я, как бы злой бичик прекрасной дамы. И какой-то разумной частью мозга понимаю, что Борис Алиски больше подходит. Я же идеалист, сноб, любитель черно-белого кино. Терпеть не могу клубы и всех этих малолеток. Комарова включает в себя то, что я ненавижу. Она вообще олицетворение того, что вызывает нервный тик. Вот только хочется вмазать Бориски в ответ. И не потому, что ударил меня, а то, что свои яйца подкатывал к моей ненормальной. Брат выходит из кабинета оставляя меня одного. Расслабляю галстук. Потом вообще снимаю его через голову и отшвыриваю в сторону. Рубашку расстегиваю на верхней пуговице. Так дышаться должно легче. А у меня тяжелый ком в легких стоит. Не вдохнуть и не выдохнуть. Передо мной ее глаза, когда уходила из моей квартиры. Сейчас как тупым тесаком по нервам стучат, разрубая. Больше нет веселой и классной девчонки. Да она весь офис с ума посводила. Короткие юбки ее эти, яркая помада, духи, дурная, ненормальная. кажу в приложение, где не появлялся целую неделю, и открываю чат с Комаровой. Нужно что-то написать, оправдаться за свое отсутствие. Хотя это глупо для такого места. Мы как бы и не знаем друг друга. Друзья, блять, по переписке. Пишу ей банальное привет. Рассчитываю снова прочитать ее. «Привет, мой хороший!» А Коза, хоть и онлайн, прочитала мое сообщение и ничего не ответила. Проигнорировала. И не меня, своего босса, а Т-1000. Того, кому она фотки свои высылала. И тут до меня доходит. У меня к Комаровой было два подхода, и оба я проебал.